Часть 4. Бумер-шутеры нового времени. Dusk стала главной игрой, которая всколыхнула новую волну бумер-шутеров, но не единственной. Как когда-то у Build Engine у течения инди-экшенов сформировалась своя святая троица. Помимо Dusk, законодателями моды на олдовые шутаны выступили еще две игры. Первая Amid Evil которую 12 марта 2018 года выпустила все та же New Blood. Игра продолжила идеи Херитик и Hexen. Это олдскульный шутер в жанре фэнтези, где вместо пушек мечи и волшебные посохи. Саундтрек к ней написал Эндрю Халшельд. Мид Ивол получила отличные отзывы 85 баллов на Метакритик от прессы. Причина успеха вполне стандартная. Отличный геймплей, разнообразие оружия и врагов, прекрасный левел-дизайн. Практически краткое пособие, как сделать хороший бумер шутер Позже игра получила VR-версию и дополнение Black Labyrinth. Вторая Iron Fury, вышедшая в ранний доступ 28 февраля 2018 года. Полноценный релиз случится в 2019. -м. Посвящена она Шэлли Бомбшелл. Девушки полицейскому с кибернетической рукой, новому крутому персонажу реструктуризированный 3D Realms, которая перестала быть частью Apogee. Примечание. Вдохновением для образа героини послужил главный персонаж фильма Не называй меня малышкой, про боевую владелицу бара в Америке времен выдуманной Второй гражданской войны. Конец примечания. Bombshell изначально персонаж Дюкнюк инфорева. На одном из этапов разработки планировалось, что в четвертой части Дюк пожертвует собой, и мы продолжим играть именно за Бомбшел. По крайней мере, первую треть или половину сюжета. После оказалось бы, что Дюк все еще жив, и игрок может снова взять героя под управление. К слову, авторы задумывали сразу и пятую часть под названием Vengeance. Отмщение. Очередная шутка в названии. Буква V в слове выглядит как римская цифра 5. Забавнее то, что в итоге этот трюк реализовала серия видеоигр Devil May Cry 5, где V не только пятёрка, но и V имя нового героя. В 2016 про прошелле выйдет Bomb Shell, проходной экшен с видом сверху. А три года спустя Iron Fury. Изначально игра называлась Iron Maiden. Но ее переименовали из-за жалобы рогруппы Iron Maiden, которая увидела в безобидном каламбуре нарушение своих авторских прав. Iron Fury на модернизированной версии Build Engine во многом повторяет и даже развивает идеи Duke Nukem 3D. 2.5D 2,5D-экшен с невероятно продуманными интерактивными уровнями, мясными перестрелками на высоких скоростях, десятком пушек и кучей специальных приспособлений. Харизматичные враги Героиня с крутыми фразочками, секреты, шутки и отсылки все на месте, только больше и быстрее в силу современных технологий. AN Fury стала, по сути, Eternal версией Duck Knightum 3D в другом сеттинге. Даже Джонс и Джон на месте. Теперь он озвучивает главного злодея, безумного доктора и создателя киборгов, которые захватили город. AN Fury вышла хорошей игрой. 79 баллов на Metacritic. Из минусов. Разработчики переборщили с количеством врагов, особенно на высокой сложности, и большая часть из них хитсканеры, атакующие мгновенно и без предупреждения. Вы вряд ли выйдете из боя без урона, и окно для уклонения и маневра у вас очень маленькое. Из-за этого игра моментами кажется несправедливо тяжелой и откровенно утомляет при запоенном прохождении. В ней почти нет такого, чтобы вы занимались исследованием уровней в тишине. В вас всегда что-то стреляет, за вами всегда что-то бегает. К тому же, весь свой контент Ann Fury вываливает на геймера в первые часы. Так что эффект новизны пропадает к середине прохождения, и к концу геймплей выматывает. Но в остальном отличный образец бумер-шутера. Позже, на волне успеха KN Фьюри вышло дополнение Aftershock. В 2024 году у KN Фьюри появился полноценный трёхмерный сиквел Phantom Fury. Он уже копирует идеи не только золотой эры буммершутеров, но и игр типа Half-Life 2. Открытые пространство с транспортом, заигрывание с физикой, сюжетные кат-сцены. Увы, продолжение встретили прохладно: 67 баллов на Metacritic от прессы, смешанные отзывы в Steam. Причины Ужасное техническое состояние на релизе, и скучный игровой процесс. Сплошное прямое копирование механик и знаменитых карт из других шутеров. Разработчиком игры выступила та самая Sleepgate Ironworks, которая когда-то сделала посредственный ремейк Rise of the Triad. 2018 в целом стал годом инди-экшенов и бумер шутеров Помимо Святой Троицы можно отметить Project Warlock этот 2.5D экшен с пиксельной графикой про чародея с дробовиком, сделал тогда еще 19-летний польский разработчик Якуб Цисла. Несмотря на свой юный возраст, Якуб обожал старые шутеры благодаря отцу, который познакомил его с классикой жанра. Причем обожал настолько, что загорелся идеей сделать собственный и выпустил полноценную и, что более важно, качественную игру. Project Warlock по своей структуре напоминает шутеры, выходившие в промежутке между Wolfenstein 3D и Doom. Одноэтажный левел-дизайн, поиск ключей, почти полное отсутствие сюжета. Практически дословное цитирование основ игр эпохи самых ранних девяностых. Однако старые и даже примитивные идеи соединены с новыми находками богатым стилистическим разнообразием локаций: средневековые крепости, египетские храмы, научные центры во льдах в духе фильма Нечто и настоящий ад. Прокачкой и магией. Главная фишка игры арсенал. Он включает более десятка стволов, у каждого из которых два варианта улучшения. За счет этого Цисло смог добавить в игру, кажется, буквально все иконические для жанра пушки. Например, стартовый пистолет превращается в ракетницу из Blad, а двустволка во флаг из Unreal. Project Warlock получила хороший прием у критиков, 78 баллов на Metacritic и открыла своему создателю дорогу в GameDev. На момент написания книги Якупов вовсю трудится над циклом, в который обещает добавить новых играбельных персонажей и больше геймплейных систем. Например, многоэтажные трехмерные уровни и комбо. Еще один достойный наследник дизайна бумершутеров времен ранних 90-х VisorDoom. Современная фантазия на тему, что если бы у Wolfenstein 3D и Heretic был ребенок?» Все те же одноэтажные уровни и пиксельная графика, но в сеттинге средневекового фэнтези. Мечи, магия, гоблины и красные бутылки с целебным зельем разложенные по углам. Несмотря на намеренно выбранные ограничения вроде тайлового левел-дизайна из Wolfenstein 3D, Wizardum удивительно хороша в плане подхода к картам. Они интересны, визуально разнообразны и полны безумных секретов, вплоть до того, что одни потайные комнаты могут находиться внутри других. На момент написания книги игра еще в разработке. Она вышла в раннем доступе Steam. Сейчас у нее играбельны лишь несколько начальных уровней, а внутри самой Visordom встроен полностью рабочий редактор карт, который позволяет создавать собственные локации даже тем, кто совершенно не умеет программировать. Издает игру APG под руководством Скотта Миллера. Пожалуй, самый смешной шутер новой волны Fashion Police Squad, отряд полиции моды. Шутка содержится уже в названии оно сокращается как FPS. Вы страж порядка в городе, где все одеваются как попало. Силой модельного оружия наподобие боевой швейной машинки, вы не убиваете врагов, а подгоняете их шмотки под нужный размер или меняете цветовую палитру унылых офисных костюмов. Особого упоминания заслуживает ремень Можно не только ловким ударом подтянуть штаны уличным рэпером, но и цепляться за поверхности, словно хлыстом Индианы Джонса, и так преодолевать платформенные пазлы. Геймплей на Fashion Police Squad довольно обычный шутер, который вряд ли сподвигнет вас на повторное прохождение. Вся ставка игры на невероятный юмор и сумасшедший сеттинг модного шутера с летальной дозой каламбуров. Например, Первого босса игры зовут буквально Хьюга Баус, созвучно со знаменитым брендом одежды Хьюга Босс. Естественно, не обошлось без клонов Дум. Самым очевидным и заметным можно назвать Prodigus 2020 года. Только это не столько повтор классической Дум, сколько скорее демейк Дум 2016 года. Примечание: демейк Упрощенная версия уже существующей игры, созданная на старой платформе с пиксельной графикой. Конец примечания. Такой же индустриально брутальный дизайн и похожая цветовая палитра. Литры крови, горы мяса и демоны, которые горят оранжевым при получении урона, только в ретростилистике. При этом амаш игре и Software сделан по тактике Project Warlock. «Продиус» добавила в формулу Doom 2016 практически каждую идею, до которой смогла дотянуться. Альтернативные режимы огня и виды пушек под определенный патрон, вынесенный на отдельную кнопку прицел, перезарядка и многое другое. Свой клон нашелся даже у Блад. Им стала пока незаконченная Калтик шутер в сеттинге Америки 30-х-40-х про детектива, который сражается с сектантами в глубинке. Калтик вдобавок вобрала в себя внезапно идеи Resident Evil 4. Прокачиваемое оружие, похожий дизайн внезапных стычек с мини-боссами на карте, поиск ресурсов и легкие элементы survival хоррора, вроде поиска вечно дефицитных припасов. Самый очевидный клон Doom, который только можно вообразить в новой эре бумершутеров, по мотивам вселенной Warhammer тысяч. Ведь в ней тоже есть жестокость демонов и брутальность. Идеальная почва для экшена с кучей оружия, разнообразных врагов и необычных локаций. Warhammer 40 тысяч Boltgun игра мечты для фанатов знаменитой Grimdark фантастики, которым лень разбираться с правилами настолок и пошаговых стратегий. Вы закованный в тяжелую броню космический десантник, в руках автомат болтер, стреляющий ракетами, а в голове ненависть к ксеносам и еретикам. Зажимайте кнопку выстрела и топайте вперед, сокрушая врагов. В плане ощущения от стрельбы, соответствия сеттингу, визуального дизайна и музыки Boltgun великолепно. А еще здесь лучшая видеоигровая версия тяжелого болтера, гигантского пулемета со взрывными снарядами и иконического ствола для Вахи. Единственные слабые места болтган — плохие босс-битвы. Видимо, это уже даже не минус жанра, а фишка. И что куда хуже посредственный левел-дизайн уровни мало того, что не сильно интересные с точки зрения геймплея, так еще и ужасно запутанные. На них легко заблудиться, даже несмотря на подсказки от летающего черепа компаньона и направляющую желтую краску, разлитую тут и там по крепостям Империума человечества. В силу того, что бумер-шутеры в основном растут из идей Quake, именно этой франшизе досталось наибольшее число подражателей. Для фанатов войны с демонами есть Dread Templar 2023 года, который идет по пути Doom Eternal и выкручивает скорость первой Quake до предела. Разве что эта игра, куда более снисходительна к ошибкам. Она не заставляет проходить себя на пике возможностей и постоянно жонглировать стволами на месте также альтернативные варианты оружия, возможность нарезать врагов в ближнем бою боевыми канатами и прокачка через изменяемые перки руны. Уже в 2024 году вышла в раз Iron of Ruin. В прошлом это мод для Quake, а ныне еще одна игра Slipgate Ironworks и реструктуризированный 3D Realms. Примерно то же самое, что и Dread Templar, только вместо Катан боевой клинок с креплением на руку, а также хардкорная система с ограниченным числом сохранений. Отключается в настройках. Подобно Quake, от сеттинга войны с демонами она отклонилась в сторону мистики и лавкрафтианских ужасов, с параллельными мирами, средневековыми замками и необъяснимыми чудовищами. На месте также идеи Херетик и хексен. Локация хаб, по которой можно побродить между уровнями, и используемые артефакты из инвентаря. К сожалению, из-за переизбытка конкурентов за 6 лет существования бумер-шутеров их вышло очень много, и задержки разработки, в раз должна была выйти еще в 2019. -м. Игра пропала из инфополя геймеров, уже практически на релизе. Quake достались целых два смешных клона. Первый Хрот Игра от чешского разработчика Одиночки Спитехнев, для которой он написал на языке Паскаль собственный движок. Это безумный бумер шутер про альтернативную Чехословакию, охваченную не то радиоактивной катастрофой, не то темными силами. Хрот вполне стандартный бумер шутер фишка которого визуальный дизайн. Вся игра выдержана в серо-коричневых цветах. Она буквально давит на вас эмбиентом, советским брутализмом теми самыми унылыми панельками и небом, закрытым радиоактивными тучами. В этом мрачном мире солдаты в химкостюмах, жуткие мутанты и даже нежить соседствуют с элементами культуры СССР наподобие красных звезд и памятников космонавтам, а также с понятными жителю СНГ символами: киоски, дома культуры. Да один только босс-козел, гимнастический в заброшенном спортзале, чего стоит? По сути, это такая советская даск с чуть более сдержанным мувментом. В основном, сеттинг в торжество эстетики над здравым смыслом. Здесь поровну сбалансированы как образы некоего удивительного постпоклептического СССР чехословацкого образца, так и просто мемы Восточной Европы. Электронная игра с волком, который ловит яйца, достижение поджечь медведя, пельмени для лечения и дающая броню майка алкашка. Куда более интересный элемент дизайна сами уровни. Практически каждый из них вдохновлен реальным местом в Чехии. Станция космонавтов в Пражском метро, торговый центр Луна, крепость Доброшов, замок Точник. В итоге из хрод получился необычный радиоактивно-советский путеводитель по туристическим местам Чехии и справочник ее богатой истории. Другой смешной клон Postal Brain Damaged 2022 года спинов знаменитой серии вульгарных экшенов про антисоциального алкаша-наркомана по имени Чувак. По сюжету игры он так сильно обдолбался химией, что провалился в глубины собственного разума, которые оказались годным бумер-шутером. Геймплей на brain damaged, очередной последователь идей Eternal. Быстрый мувмент, необходимость подбирать оружие под ситуацию, элементы платформинга. Есть даже крюк-подствольник у двуствольного ружья. Правда, стоит понимать, что Postal сначала комедия, а потом уже хороший шутер. Из-за этого левел-дизайн больше фокусируется на шутках, забавных визуальных гэгах и изобразительных секретах, нежели на интересных геймплейных и боевых ситуациях. Поэтому хардкорные фанаты жанра, которым не по душе сисично-пирдёжный юмор, могут остаться не в восторге. И это только малая часть бумер-шутеров, которые вышли за 6 лет после успеха Dusk. Разработчики не перестают придумывать способы переставить символы в старых формулах. Более того, успех новой волны бумер-шутеров открыл дорогу и другим бумер-жанрам. Начали появляться игры о маже эпохи PlayStation 1, вроде ролевых Lunaset и Dread Delusion. Вовсю готовятся к релизу бумерские Immersive Sim. Cordickey, Gloomwood и Fallen Aces. Последние две уже в раннем доступе. Инди-разработчики набираются опыта, растет ассортимент и качество бесплатных инструментов, и индустрия потихоньку движется к современным переосмыслениям классики, вроде Half-Life, старых частей Resident Evil и многого другого. Удивительно, как любовь кучки тридцатилетних ретроградов к тупым стрелялкам помогает возрождать целые жанры и важные части истории гейминга. Надеюсь, что эта книга тоже внесет хотя бы маленький вклад в это хорошее, доброе дело. Те самые шутеры, которые обожали геймеры 90-х и 2000-х, давно покинули мейнстрим. Практически никто не хочет вкладывать миллионы долларов в простенькие игры, где надо бегать на сверхскоростях с зажатой левой кнопкой мыши, игнорируя сюжет, вернее, его отсутствие. Аркадные шутеры, арена-шутеры и прочие, как тогда, шутеры стали ретростилистикой и нишевой темой, почти как, скажем, вестерны в современном кинематографе. Но в этой нише они переживают прекрасный рассвет. Геймеры каждый год получают десятки игр всех сортов: дум в фэнтезийном мире, квейк с мечами и демонами, квейк в радиоактивной Чехословакии, разве что формулу Sirius Sem с сотнями врагов на экране, пока никто не повторил. В годы, когда дорогие сюжетные шутеры почти пропали с радаров, А большие блокбастеры предлагают все меньше уникальных и смелых идей. Бунтарская ниша олдовых стрелялок стала глотком свежего воздуха для геймеров-энтузиастов. Спустя более десятка голодных лет фанаты экшенов от первого лица теперь обладают самым богатым выбором вариантов на поиграть среди, кажется, всех жанров. Что сказать? Это круто.